Четыре. Как вылечить зависимого? Вылечить зависимого проще всего на свете при одном условии – найти нечто, интересующее его больше, чем предмет, от которого он зависим. Можно излечить любого алкоголика, если удастся найти что-нибудь, интересующее его больше алкоголя. До сих пор никому не удалось найти заменитель, пригодный для всех случаев. Важнее всего здесь то, что алкоголик редко находится с кем-нибудь в двусторонних отношениях. Он может привязаться к кому-нибудь, на кого может опереться, как, например, Дион Часбек привык опираться на миссис Лэнд и любил ее. Но это была привязанность того же рода, что у ребенка к матери. Он любил ее ради того, что она для него делала, а не ради нее самой. В этом отношении, как и во многих других, алкоголики в своем эмоциональном поведении напоминают детей, но не в приятном смысле. Скорее, они похожи на дурно воспитанных детей. Можно сказать, и это вовсе не шутка, что алкоголик – это человек, так и не отученный от бутылки. Это дает нам ключ к пониманию одного метода лечения алкоголиков – попытки выработать у них более прочное отношение к какому-нибудь человеку. Это иногда удается искусному психотерапевту, использующему свое влияние, чтобы побудить пациента изменить свое поведение. В очень редких случаях то же самое может сделать правильно выбранная женщина. Она может заставить алкоголика полюбить себя больше, чем пьянство. Случается это столь редко, что ни одна женщина не должна на это рассчитывать. Обычно алкоголик женится на женщине ради того, что она ему дает, а не ради нее самой. Если его не смогла отучить от бутылки собственная мать, как может надеяться на это жена? Раз уж алкоголик выбирает некоторую женщину себе в жены и дает ей убедить себя на ней жениться, то это почти всегда значит, что перспектива строить с ней прочное отношение ему не грозит. в противном случае, чтобы не жертвовать привычным способом удовлетворения он бы ее избегал тоже относится конечно и к другим увлеченным излюбленным предметам которых могут быть наркотики еда азартные игры или какие нибудь удовольствия менее обычного рода. лечение зависимого состоит из двух этапов первый и наиболее важный состоит в том что должна быть остановлена телесная зависимость. Иначе говоря, зависимый должен перестать принимать свой препарат, выздороветь от последствий такого прекращения, если они наступают, и очистить свой мозг, прекратив влияние препарата на психику. Тогда на втором этапе может вступить в работу его эго. Второй этап имеет целью найти для него что-нибудь более интересное, чем предмет, от которого он зависим. Некоторые из зависимых могут прекратить прием препарата по собственному решению, но большинство из них нуждается в поддержке и поощрении со стороны врача-специалиста или группы людей, играющих роль строгих и бдительных родителей зависимого. Различные подставные родители применяют при этом разные подходы. Некоторые терапевты применяют лекарства. При лечении алкоголиков приносит пользу препарат под названием «Антабус». Если человек продолжает пить в течение времени, когда он принимает антабус, у него происходит бурный приступ болезни, поэтому, начав принимать это лекарство, пациент уже вряд ли будет что-нибудь пить. В течение четырех дней после приема пилюли антабуса у алкоголика, по выражению одного человека, висит над головой молот на случай, если он вздумает хитрить. Подобное лекарство есть теперь и для наркоманов. Называется оно циклозацин. Для той же цели можно применять метадон. Оставшись без своего препарата, зависимый может отнестись к своему положению объективно. Прежде всего, он обычно замечает, что жизнь без препарата кажется пустой, и что он никого не любит, даже самого себя. Даже если он великий любовник и самый общительный человек, он обнаруживает, что в его отношениях с людьми всегда есть что-то извращенное или неприятное. Он видит, что привязывается к некоторым людям, потому что в них нуждается, и использует их как подпорки для своих слабостей, а другие люди точно так же пользуются им. Вторая часть лечения, как мы помним, имеет целью найти для пациента нечто важнее и интереснее алкоголя или препарата, который он принимал. А это значит, что надо научить его, иначе смотреть на людей. Если это удается, он может прийти к выводу, что люди и в самом деле интереснее, чем наркотик. Зависимый обнаруживает, что наркотик заменял ему людей, и что для собственного блага он должен научиться ценить живых людей, а не свой препарат. Этот план замещения препарата людьми может быть поддержан психотерапевтом. Лучше всего с помощью лечебной группы, в которой зависимый столкнется с нужными ему людьми лицом к лицу. Той же цели можно достичь при содействии таких организаций, как анонимные алкоголики, анонимные наркоманы, Синанон или других групп самопомощи, занимающихся проблемами зависимых. Прием, иногда приводящий к успеху в применении к алкоголику или наркоману, состоит в том, чтобы сделать из него миссионера. Избавление других от пьянства или наркомании может стать для него как раз тем более интересным занятием, которое нужно для его излечения. Некоторые лица, действующие в качестве представителей анонимных алкоголиков, по-видимому, выздоровели этим путем. Такие люди становятся столь же фанатичными в своем миссионерском рвении, как до того были в пьянстве. Хотя индивиды этого рода лучше себя чувствуют и полезнее для общества, чем были в своем прежнем качестве, проблема состоит в том, что условием их трезвости является существование активных, пьющих алкоголиков. Имеется опасность, что как только все наличные в городе алкоголики обратятся, и миссионерам некого будет спасать, многие из этих излечившихся могут сорваться на прежний путь. Более изощренные из них, сознавая эту опасность, стремятся найти себе другие занятия. Лучшая надежда для зависимых – групповая терапия в сочетании с индивидуальной психотерапией или группами самопомощи, как анонимные алкоголики и синанон. Полезность психоанализа в этой области не доказана, и, по мнению многих психотерапевтов, ему следует предпочесть в таких случаях транзактный анализ. надо придерживаться следующих проверенных опытом правил. Первое. Лечение должно начинаться с полного и немедленного воздержания. Второе. Полное воздержание всего лишь начало, поскольку само по себе воздержание не приводит к длительному эффекту. Если препарат нечем заменить, достигнуто очень мало. Лечение продолжительно. Процесс замещения препарата людьми занимает, как правило, не менее года, поэтому воздержание в течение меньшего срока не гарантирует выздоровление. Третье. Не вступать в брак с алкоголиком в надежде его исправить. Если зависимый или зависимая достаточно сильно стремится к этому браку, дайте ему или ей исправиться до того, выждав год или лучше два. Вряд ли психотерапевт видел в своем кабинете более жалкое зрелище, чем некогда красивые и изящные молодые леди, преждевременно упавшие духом и постаревшие в браке с алкоголиком, которого они пытались исправить.